Глава 24. Так тем более тебе надо устроить своё положение, если возможно, сказала Доль. Да, если возможно, сказала Анна вдруг совершенно другим, тихим и грустным голосом. Разве не возможен развод? Мне говорили, что муж твой согласен. Долли, мне не хочется говорить про это. Ну, не будем поспешила сказать Дарья Александровна, заметив выражение страдания на лице Анны. Я только вижу, что ты слишком мрачно смотришь. Я? Несколько. Я очень весела и довольна. Ты видела, я имею успех. Весловский. Да если правду сказать, мне не нравится тон Весловского, сказала Дарья Александровна, желая переменить разговор. Ах, несколько. Это щекочет Алексея и больше ничего. Но он мальчик, и весь у меня в руках. Ты понимаешь, я им управляю, как хочу. Он всё равно что твой гриш. Долли вдруг переменила она речь. Ты говоришь, что я мрачно смотрю? Ты не можешь понимать. Это слишком ужасно. Я стараюсь вовсе не смотреть. Но мне кажется, надо Надо сделать всё, что можно. Но что же можно? Ничего. Ты говоришь выйти замуж за Алексея? И что я не думаю об этом? Я не думаю об этом, повторила она, и краска выступила ей на лицо. Она встала, выпрямила грудь, тяжело вздохнула, и стала ходить своей легкой походкой взад и вперед по комнате, изредка останавливаясь. «Я не думаю. Нет дня, часа, когда бы я не думала и не упрекала себя за то, что думаю, потому что мысли об этом могут с ума свести». «С ума свести!» — повторила она. «Когда я думаю об этом, то я уже не засыпаю без морфина». «Ну, хорошо». будем говорить спокойно. Мне говорят развод. Во-первых, он не даст мне его. Он теперь под влиянием графини Лидии Ивановны. Дарья Александровна прямо, вытянувшись на стуле, сострадальчески и сочувственным лицом следила, поворачивая голову, заходившую Анной. Надо попытаться, тихо сказала она. Положим, попытаться. Что это значит? сказала она, очевидно, мысли тысячу раз передуманные и наизусть заученные. Это значит, мне, ненавидящей его, но всё-таки признающей себя виноватой пред ним, и я считаю его великодушным, мне унизиться писать ему. Ну, положим я сделаю усилие, сделаю это. Или я получу оскорбительный ответ. или согласие. Хорошо, я получила согласие. Анна в это время была в дальнем конце комнаты и остановилась там, что-то делая с гардиной окна. Я получу согласие а сы сын, ведь они мне не отдадут его. Ведь он вырастет презирая меня, у отца которого я бросила. Ты пойми, что я люблю, кажется, равно но обоих больше себя два существа Серёжу и Алексея Она вышла на середину комнаты и остановилась перед долль сжимая руками грудь В белом пиньюаре фигура её казалась особенно велика и широка она нагнула голову и из-под лобья смотрела сияющими мокрыми глазами на маленькую худенькую и жалкую в своей штопаной кофточке и ночном чепчике всю дрожавшую от волнения Долли только эти два существа я люблю и одно исключает другое я не могу их соединить а это мне одно нужно а если этого нет то всё равно Всё, всё равно, и как-нибудь кончится. И потому я не могу. Не люблю говорить про это. Так ты не упрекай меня, не суди меня ни в чём. Ты не можешь со своей чистотой понять всего того, чем я страдаю. Она подошла, села рядом с Долли и с виноватым выражением, вглядываясь в её лицо, взяла её за руку. Что ты думаешь? Что ты думаешь обо мне? Ты не презирай меня. Я не стою презрения. Я именно несчастна. Если кто-то несчастен, так это я, выговорила она и, отвернувшись от неё, заплакала. Оставшись одна, Долли помолилась Богу и легла в постель. Ей всей душой было жалко Анну в то время, как она говорила с ней. Но теперь она не могла себя заставить думать о ней. Воспоминания о доме и детях с особенную новую для неё прелестью, в каком-то новом сиянии возникали в её воображении. Этот её мир показался ей теперь так дорог и мил, что она ни за что не хотела в ней его провести лишний день. и решила, что завтра непременно уедет. Анна между тем, вернувшись в свой кабинет, взяла рюмку и накапала в неё несколько капель лекарства, в котором важную часть составлял морфин, и выпив и посидев несколько времени неподвижно, успокоенная, с спокойным и весёлым духом, пошла в спальню. Когда она вошла в спальню, Вронский внимательно посмотрел на неё. Он искал следов того разговора, который, он знал, она, так долго оставаясь в комнате Долли, должна была иметь с нею. Но в её выражении, возбуждённом сдержанным и что-то скрывающим, он ничего не нашёл, кроме хотя и привычного ему, но всё ещё пленяющего его красоты сознания её и желания, что она на него действовала. Он не хотел спросить её о том,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 Но она всё-таки знала, что это была самая лучшая часть её души, и что эта часть её души быстро зарастала в той жизни, которую она вела. Выйдя в поле, Дарья Александровна испытала приятное чувство облегчения. И ей хотелось спросить у людей, как им понравилось у Вронского. Как вдруг кучер Филипп сам заговорил: "Богачи то богачи, А вса всего три меры дали. До петухов дочесть подобрали. Что ж, три меры. Только закусить. Ныне овёс у дворник в 45 копеек. У нас не бось приезжим, сколько съедят, столько дают. Скопо и барин, подтвердил конторщик. Ну а лошади их понравились тебе? спросила Доль. Лошади одно слово. И пища хороша.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 про роскошь и хороший вкус жизни Вронских, про их увеселения и не давало никому слова сказать против них. Надо знать Анну и Вронского. Я его больше узнала теперь, чтобы понять, как они милы и трогательны. Теперь совершенно искренно говорила она, забыв то неопределённое чувство недовольства и неловкости, которое она испытывала там.